Глава седьмая Начало нового учебного квартала прошло как-то буднично. Вернувшихся из отпуска курсантов выстроили на плацу, начальник центра произнес несколько напутственных слов, после чего нас всех развели по поточным аудиториям. Там, как и меньше месяца назад, произошло распределение по звездам, в основном по тем же, в которых мы уже находились. Ротации тоже были, но выборочные. Не все курсанты сошлись характерами. Что интересно, в моей группе изменений не было, да и куратором остался все тот же капитан Павлюсон. В первый же день занятий он провел двухчасовую контрольную работу в тестовом варианте, а затем отправил всех отдыхать. Видимо, в нем все же осталось что-то человеческое. Был еще вариант, что освободившийся от пар время куратор потратит на вдумчивый разговор со мной, однако он не был реализован. Интересно, почему безопасники тянут время, играют на нервах или хотят дождаться окончания перемирия и разговаривать с нами с позиции силы, чтобы иметь больше возможностей по давлению на строптивых безродных? Размышлял я, пытаясь просчитать действия противника, или решение по нам все еще не принято? Ответ на данный вопрос был дан караулившим меня перед выходом из учебного корпуса Иваном Михайловичем, который после взаимных приветствий тихо произнес — «У меня только что был весьма непростой разговор с нашими друзьями из службы безопасности центра. Мы этого ожидали», — напомнил ему я. «И как все прошло?» «Нормально. Пришлось сначала немного поломаться, изображая свободолюбивого старика, которому нечего терять, затем выслушать угрозы и перспективы совместной работы, а потом все же договориться о неформальном сотрудничестве», — ответил старик и довольно усмехнулся обещали всяческое содействие в обмен на лояльность. «И на что договорился?» — с замиранием сердца спросил я. «Они продляют перемирие в центре и отдают нам всех безродных, которые сумеют доучиться до конца курса и которых мы сможем привлечь на свою сторону. От нас же зачистка определенных разломов вплоть до четвертого класса, передача 20% от прибыли с этих заказов и наем определенных отрядов добытчиков». А Павлюсон еще говорил, что мы никому не интересны и что взять с нас нечего, криво усмехнулся я и уточнил, а немного много ли хотят? За вкусный заказ, в котором один ингредиент может стоить от ста до трехсот тысяч? Думаю, что нет, ответил егерь и посмотрел на меня. Вот только боюсь, что это лишь начало. Они позволят нам встать на ноги, немного обрасти жирком, а затем захотят процент от всех наших доходов и будут весьма убедительны. «Логично», — согласился я. «Что предлагаешь?» «Прежде чем, господа безопасники, спохватятся, мы должны крепко встать на ноги, обзавестись защищенной базой, другими материальными ресурсами и всей необходимой документацией, а также нанять личный состав и подготовить их по твоей методике. Это позволит нам выгадать немного времени для дальнейшего усиления. Время работает на нас. Чем больше его будет, тем сильнее мы станем» и тем сложнее на нас давить, перебил я Михалыча, а не боишься, что они просто сметут кучку самоуверенных простолюдинов несколькими ударами? Скольких людей мы успеем подготовить за это время, и какого качества они будут? А для чего им устраивать полномасштабную войну, чтобы привлечь внимание более опасных хищников? Приподнял брови пожилой мужчина. Нет, наше преимущество состоит в том, что действовать с горяча они не станут, Сначала попробуют поговорить и взять нас на слабо, чтобы все прошло тихо и без проблем. Подумав некоторое время, я согласился. Тебе лучше известны местные расклады, так что поверю на слово. О чем еще говорили? О моих учениках, хмыкнул старик. Очень им было интересно, какие у меня на каждого из вас планы и тренирую ли я кого-то еще. Намекали, что один из соратников пытается вести игру за моей спиной и выдвигает свою персону на лидирующие позиции. «Доброхоты, блин, егерское братство!» Михалыч сплюнул. «Как был обычным старым водителем, так не замечали, а теперь даже номинальную должность в центре предлагают, чтобы, мол, сидел на приятном окладе, ничего не делал и был поближе к ученикам. И под еще более пристальным контролем отреагировал я. Неужели не понимают, что тебе это уже не нужно?» Пожилой егерь ответил после небольшой паузы. Скорее это они меня так прощупывали. Серьезно я решил создать свою команду на старости лет или просто крышей поехал? А ты сам как считаешь? уточнил я, тщательно следя за мимикой старика. Считаю, что я с тобой до конца. Поймав мой взгляд, произнес Михалыч и оскалился. «За последние несколько месяцев моя жизнь кардинально изменилась. Доживание выпивающего отставного егеря закончилось, а ему на смену пришла вторая молодость, еще более непредсказуемая, опасная и интересная. Так что если ты переживаешь, готов ли я тянуть на себе наемный отряд и прикрывать твою спину от алчных взглядов аристократических ублюдков, то не стоит. Я готов» даже не сомневайся». Я кивнул, разошедшийся Михалыч продолжил. «Да у меня кровь кипит от осознания того, что мы с тобой собираемся провернуть. Твои знания, мои связи, стремление безродных егерей к уважению, сытой жизни и долгой старости — все это обязательно изменит наш корпус и всю страну. Только смотри, чтобы нас на подлете не сбили», — ответил я с усмешкой. Желание Михалыча реализовать себя на старости лет и показать всем Кузькину мать пришлось мне по вкусу и совпадало с той ролью, на которую я планировал его утвердить. Энергичный старик тем временем произнес, «Для этого нужно уже сейчас переходить к делу и для начала осмотреть несколько подобранных мной объектов, подходящих для нашей базы». Я согласился, и уже спустя час мы находились на промышленной окраине города, где расположилась одна из заброшенных воинских частей не впечатляет произнес я после осмотра внушительной территории с множеством казарм административных и хозяйственных зданий стены мощные постройки монументальные только вот все это было построено в прошлом веке и не обслуживалось лет пятнадцать двадцать семь поправил меня отставной егерь вот об этом я и говорю кивнул я если решим здесь обосноваться то придется вкладывать огромные деньги в инфраструктуру и ремонт а это в том числе и затраты времени «К сожалению, сейчас мы подобного себе позволить не можем». Услышав вздох сожаления, уточнил, «Почему столь интересное место так долго пустует? Это же, если не ошибаюсь, какая-то заброшенная крепость. Как вообще она пришла в подобное состояние?» «Повсеместное строительство современных военных городков, амбициозный застройщик, родовая война, международный кризис, банкротство и так далее», ответил Михалыч и добавил, А вообще объект хороший, даже несмотря на запустение, и стоит всего семь миллионов. Я покачал головой. Времени на раскачку нет. Да и такие объемы нам сейчас тоже не нужны. А вот когда крепко встанем на ноги, то можно будет и подумать над приобретением. Тут ведь действительно все есть, даже свой автопарк. Михалыч довольно закивал головой. Я знал, что ты оценишь. Это ведь не какой-то новодел, а старая крепость XIX века. Здесь одни только стены толщиной в метр, да и ремонт всего этого добра тоже не проблема. У меня на примете есть несколько толковых управленцев на пенсии, скучающих без нормального дела. «Все понял», — усмехнулся я, — «возьму на заметку». Следующий подобранный Михалычем объект тоже находился на окраине города, но оказался гораздо привлекательнее. До недавнего времени он принадлежал небольшой частной военной компании, которая прекратила свое существование около года назад, ввязавшись в конфликт боярских родов. «Подровнять кирпичный забор в паре мест, заделать следы пулевых отверстий в стенах, сделать ремонт в паре комнат, заменить несколько окон, и полноценная база готова», — нахваливал Михалыч свой выбор. Тут тебе и административные здания, и казармы, и две крытые тренировочные площадки, под которыми находится магический полигон. Есть даже неплохая оружейка с тиром, небольшая столовая и технический парк. Все на месте». «Это уже что-то похожее на правду», — согласился я, осматривая аккуратный добротный ремонт. «Сколько просят?» «12 миллионов», — после небольшой паузы ответил Михалыч. «Многовато», — заключил я, прикидывая финансы. «Сбросить не получится?» «Постараюсь, но меньше одиннадцати даже не рассчитывай», — покачал головой старик. «Я и так тут с этим мошенником-риэлтором несколько часов провел, докапываясь до каждой мелочи». Потратив еще некоторое время на осмотр, я выдал свой вердикт. «Этот вариант нам подходит, только нужно пересчитать деньги, чтобы понять, сколько их у нас». «Заодно завершить реализацию камней, которые я еще не продал, они тоже стоят весьма немало», — пронеслось в голове. Отвезя Михалыча на свою квартиру, я отправился к дому Клименковой и за несколько подходов забрал все спрятанные там деньги и камни. Затем вновь направился к егерю и тем же способом перетаскал все в квартиру. Телодвижений было много, я даже успел вспотеть со всей этой беготней, однако главное было сделано. Вся имеющаяся у меня наличность разместилась в детской комнате, и после быстрого перекуса мы со старшим товарищем принялись за дело. Вскоре выяснилось, что я более состоятелен, чем думал до этого. Перед началом конфликта с Лерсоном у меня было около миллиона рублей, затем к ним добавилось пять с мелочью и мешок с различными камнями стоимостью еще в один. Из этих средств я взял полтора и разделил между Левенши, Носиковым и Тищевым, которые сделали на меня ставки и вернули с учетом выплат целых семь. Итого, уже только на тот момент у меня было 12,5 миллионов, если, конечно, учитывать камни. А ведь еще два мне вручили как победителю боев с монстрами, и еще около 600 тысяч удалось заработать до начала второго квартала. «Пятнадцать миллионов» произнес после подсчета, серьезный как никогда Михалыч, и, посмотрев на меня, признался. «Я таких денег сроду в жизни не держал. Не боишься, что у меня рассудок помутиться, а в голову придет идея тебя обмануть?» «Опасаюсь», — честно ответил я. «Однако ты показал себя весьма амбициозным и целеустремленным человеком, который точно знает, чего хочет от этой жизни. Что такое эти 15 миллионов, если в перспективе можно заработать гораздо больше?» в том числе и то, что ни за какие деньги не купишь. И это я сейчас говорю не про любовь близких и не про пятый класс, который позволит тебе получить личное дворянство, я о чувстве сопричастности к чему-то большему, к возможности стать сильнее многих бояр, вернуть молодость и желание жить, объединить вокруг себя безродных и сделать гораздо больше, чем тебе отмерял Создатель. Как ты сегодня выразился, изменить корпус и страну, а может и весь мир? Разве это стоит жалких 15 миллионов?» Старик некоторое время просидел, задумавшись, а затем ответил. «Конечно, не стоит. Но ведь какое искушение! Взял деньги и забыл про все, про цели, желания и прочее, просто живи в свое удовольствие. Пока не придет злой Гордей и не выпустит тебе кишки», — поправил его я. «К тому же ты открыл мне свою самую большую слабость, и будь уверен, я нанесу удар, не сомневаясь». Михалыч понял, о чем я говорю, и нахмурился. «Неужели ты бы мог причинить вред детям?» Не желая расстраивать соратника, ответил обтекаемо. «Порой жизнь у некоторых людей становится гораздо хуже смерти, особенно если нет опекающих старших родственников, без которых двум ангелочкам придется весьма трудно». «Но ведь даже такие жесткие меры могут не вернуть украденные деньги», предпринял еще одну попытку Михалыч. «Всякое бывает», — согласился я. Но что-то мне подсказывает, что человеку повинному в смерти всех близких родственников будет очень сложно жить с подобным грузом, и никакие деньги в этом случае радости не принесут. Поняв, что я не шучу, Михалыч помолчал некоторое время, а затем произнес. «Теперь верю. Свою отстоять ты сможешь». «Как и наказать врагов», — добавил я и кивнул на деньги. «Ты же не думаешь, что все это я честно заработал в разломах». — Вот и правильно. Просто кое-кто решил со мной поделиться. Не по своей воле, конечно же. Старик кивнул, а я добавил. — Не хочу, чтобы между нами оставались недоговоренности, и ты когда-нибудь обманулся моим внешним видом. Я умею быть безжалостным, Помни об этом. От моего спокойного тона и уверенности в своих силах Михалыч немного поежился, а затем довольно оскалился. — И это очень хорошо. Рад, что я в тебе не ошибся. Решив все вопросы с наличностью, мы стали планировать свои дальнейшие действия, а их было немало. Регистрация юридического лица и наемного отряда, открытие счетов и внесение на них денежных средств, решение вопросов с банками, налоговой и другими ведомствами, заинтересовавшимися появлением у нас столь серьезных денежных средств. Здесь вновь помогли знакомства Михалыча, который часть суммы провел как займы, данные несколькими друзьями на открытие своего дела. Затем была покупка базы, регистрация документов, наем обслуживающего персонала и ремонтных бригад, а также множество других важных дел. Благо, название отряда и его отличительный знак выдумывать не пришлось. «Как?» — переспросил Михалыч, впервые услышав мое предложение. «Лига охотников», — повторил я. «Ведь егири не просто так отправляются в разломы, так же?» «Ну, в общем, да», — почесал затылок Михалыч. «Раньше егерей так и называли, по-простому. А лига-то почему?» «Не знаю», — пожал плечами я, подыскивая правильный довод. «Звучит гораздо лучше, чем союз или объединение. Сразу запоминается». «Вот, молодежь, все бы вам словечки иностранные заимствовать. Чем тебе союз-то не угодил?» — спросил Михалыч, а затем махнул рукой. «Ну да ладно, хозяин-барин. Лига так лига». Помимо множества важных дел, направленных на создание своего отряда наемников, я также не забывал и про учебу. Хорошо, хоть в этом квартале занятия преимущественно проводились в первой половине дня. В основном они были практическими, курсанты отправлялись в относительно опасную зону, где и постигали основы егерской службы или посещали разломы седьмого класса. Изредка проводились и лекции, позволившие перейти к изучению монстров четвертого класса. Дел, требовавших моего внимания, было настолько много, что я с облегчением воспринял факт продления перемирия между безродными и боярами, произошедшего без моего непосредственного участия. Однако, рано или поздно все завершается, и уже к началу третьей недели нового квартала все формальности были утрясены, а у наемного отряда егерей лиги охотников появилось постоянное место дислокации куда тут же отправился приобретенный автомобильный транспорт, огнестрельное и холодное оружие и разнообразные целебные зелья. Некоторое количество денег также отправилось на расчетный счет отряда, чтобы своевременно выплачивать зарплату уборщикам, бухгалтерам и другим необходимым нам гражданским специалистам. Благо, после этих действительно необходимых трат у меня осталось около полутора миллионов рублей. Один я оставил на черный день, чтобы иметь возможность в любой момент закрыть долг перед корпусом егерей и отправиться в свободное плавание. А 500 тысяч оставил для передачи родителям Гордея, которым рано или поздно я открою правду о месте службы их сына. Все же им нужно закрывать кредит за дом и отложить некоторую сумму на приданное дочерям. «Еще за охрану нужно заплатить», — подумал я, вспомнив, как продавливал серьезную охрану от стороннего наемного отряда, специализирующегося на предоставлении подобных услуг. Михалыч тогда хотел возмутиться немалыми тратами на это направление, однако пришлось ему напомнить, что в данный момент у нас нет возможности закрыть вопрос своими людьми, так что подобный вариант сохранности материальных средств весьма неплох. «Кстати, о людях!» — воскликнул старик после напоминания. «Мои друзья, наконец, созрели и хотят встретиться». «Насколько ты им доверяешь?» — сделал я стойку. «Как самому себе!» — гордо выпятил грудь значительно помолодевший старик. «Такие же трудяги, как и я. Прохавали корпус ягерей с самого низа. Ты в них не сомневайся. Лишних среди них нет. Я уже отсеял». «Хорошо. В таком случае составь график встреч. Хочу переговорить с каждым индивидуально. Надо понять, с кем нам придется работать». Михалыч поморщился. «Не выйдет. За время размышления они уже не раз друг с другом все обсудили. Требуют приглашать всех вместе, чтобы все было честно. Я задумался. Хорошо. Вместе значит вместе. Только нужно все сделать правильно. Они должны понимать, что у нас здесь не шутки». Михалыч прочитал что-то на моем лице и произнес. «Судя по всему, ты знаешь, что нужно делать». «Да». «Есть у меня в загашнике кое-что интересное», — согласился я, вспомнив результаты последней медитации. «Мы поступим следующим образом».